Все-таки землица наша милая, Иван Селиванович, совсем чужая для мужика, постылая. Отсюда, вероятно, и пословица пошла. После нас хоть трава не расти. Уж то правда, то правда. Хоть трава не расти. Обгложет, словно масол, и выбросит. А того не поймет, что после другому надо кормиться. Вот и собачишься с ними, стражишься. Вот с тем же кирьяном недоедышем, твоим соседом, непременно. Ты говоришь, земля ему чужая, ладно, чужая, но ведь и свое-то у него не в чести. Он на печи лежит и через потолок небо видит, дожди его мочат, морозы жгут, ему хоть бы хны, а с меня спрос. Зато недоимок за ним не числится. Он сам недоимка, староста захохотал здоровым раскатистым смехом, но быстро понял, что это неприлично в его положении и вздохнул. Если бы он один куда ни шло, а то ведь их дармоеду в селе ни один, ни два. И все на шее работного мужика. п о д а й т и за них, и заплати, хлеба им дай, п а ш н и у него возьми, она ему, видишь ли, не под силу. А возьмешь, он тебя же облает. Выводить надо мужиков на свои наделы. Пусть каждый, Иван Сильванович, будет и хозяином, и ответчиком перед семьей, царем и отечеством. Тогда этот захребетник не спрячется за спину общества. Да вот поговаривают в уезде, что с осени будто бы начнут нарезать выходцам из общины. Но сколь верно, пока не скажу. Так как, может, на лето подумаешь ко мне? А то ведь я, брат, крут с должниками. Суди сам, в копнах не сено, а в долгах не деньги. Нет, Иван Селиванович, в батракии не дождетесь. Но долг к осени верну, будьте покойны. «По косу ворот мне сегодня, вынь д да о положь!» «Воля ваша, пустой разговор!» Староста, все время закинув голову, смотрел куда-то поверх дороги, а тут добродушно покосился на огородово. «Это я к слову, Григорьич!» «Мне зорит твое хозяйство тоже мало резону, но и ты пойми меня. Значит, и вышло, к осени должок ваш подрастет». Не сказать, что много, но рост будет. Воля в а ш и х А теперь запрягай и к п р о н е к о з ы р ю И еще вот, Семен Григорьевич, с усердием возьмешься, я не обижу. Сельский мир в большие сезонные работы впрягается сообща. И то, что одному решительно неодолимо, артельщине дается без натуги, да и труд, за к о т о р ы е берутся всем миром, привлекателен сам по себе, потому, наверное, всегда быстро обрастает людьми. В нем есть что-то праздничное, подмывающее всеобщим хмельным призывом, когда всяк неволей вспыхивает быть на виду. Но здесь совсем не идут в зачет голая сила и удаль. Мир твердо знает, что венчает труд успехом терпеливая неспешность и сноровка. А сила, не освещенная разумом, Темна и годна разве что на подбрасывание гирь. Если разложить сработанное усердным миром на единицы, то может и не оказаться ошеломляющих итогов, однако дело, к которому и подступиться-то было боязно, подвинулось на глазах. А всякая податливая работа в высшей степени р а з у м н о заразительна, достойна гордости и обозначена неубитой волей работника, новым подъемом его духа. Вот почему и хватает мужика после трудов еще и на затейные выдумки, и на песни, что любит и умеет петь русская деревня. После пахоты и сева в канунные недели Петровок по крестьянскому календарю наступает нелегкая пора на вознице. Даже в среднем хозяйстве стоит десяток, о то р ы и все полтора десятка голов скота, и за долгую зиму они натолочат такие залежи, Что поднять их, вывести на поле, да разбросать там, кажется делом совершенно немыслимым. Вот тут и сбиваются мужики в артельщину, мечут жребий, пьют за пивки и берутся за первый пласт. Крайняя улица, что вытянулась по кромке высокого пойменного берега, начинала по жребию с подворья Прони-Козыря. Мужики, что приехали пораньше, уселись в холодок под навес. А бабы затянули словесную конетелю ворот на лавочке. Те, кому не хватило на ней места, раскинули юбки по бровке канавы, будто не на работу пришли, а на посиделки. Девки за свое умываться колодезной водой и с красивым вызовом зарделись пуще всяких румян. Хозяин Проня Козырь озабоченно поглядывал на солнце и беспрестанно от волнения подтягивал оседавшие г о л е н и щ е сапог. Жарко тер руки. Но мужикам пенял без сердца, зная, что завтра на чужом дворе первым в работу не кинется.